«Через три потом недели, как-то вечером, сидели в царской кухне повара и служители двора, попивали мед из жбана и читали про Руслана. И один слуга сказал, как сегодня я достал у соседа чудо-книжку, в ей страниц не так, чтоб слишком, да и сказок только пять. А уж сказки вам сказать, что не можно удивиться». Надо же умудриться. Тут все хором удружи. Расскажи, брат, расскажи. Ну, какую ж вы хотите. Пять ведь сказок. Вот, смотрите. Первая сказка о Бубрея, а вторая о царе. Третья, дай Бог память, точно о Боярыне Восточной. Вот в четвертой князь Бобыл, в пятой,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 Далеких далёких немских стран есть рубятый океан. По тому ли океану ездят только басурманы из православной же земли, не бывали ни коли, ни дворяне, ни миряне на пуганом океане. От гостей же слух идёт, что девица там живёт, а девица не простая, Дочка месяцу родная, красную солнышко ей брат. Та девицу, говорят, ездит в красном полушубке, В золотой, робятой и шлюпке, И серебряным веслом самолично правит вьем. Разные песни попевает, да на гусельках играет. Спальник тут с палатей. Скок. И со всех обеих ног во дворец к царю пустился. И как раз к нему явился. Стукнул крепко о полбом.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 Ей бродой, что он знает эту птицу Так назвал он царь-девицу И ее, изволишь знать Похваляется, достать И царь, конечно, призвал к себе Ивана И приказал ему доставить в царский дворец Красавицу, царь-девицу И снова Иван пошел просить помощи у конька-горбунка А конек ему говорит Ну, сказать тебе по дружбе Эта службишка не служба Служба будет впереди Ты к царю теперь пойди и скажи Ведь для поимки Нужный царь мне две холстинки Шитый золотом шатер И обеденный прибор Весь заморского варенья И сластей для прохлаждения Но давно бы так, чем нет Царь с кровати дал ответ И велел, чтобы дворяна все сыскали для Ивана Молодцом его назвал И шишливый путь Сказал